У нас в семье о большевиках говорили, бандиты, грабители. Помню несколько обысков, изъятия излишков. Парень в кожаной куртке и высоких сапогах забрал особское охотничье ружье. Женщина в красном платочке и шинели связывала в узел постельное белье, салфетки. Наутро мама хвасталась соседям, что успела спрятать за корсетом серебряные ложки. Слово «ЧК» произносилось испуганным шепотом. На втором этаже, прямо под нами, жил важный старик. Его называли прокурор. Высокий, толстый, с короткой раздвоенной седой бородой. И жена у него была важная, полная. А дочь все называли красавица. С тех пор, еще много лет, услышав слово «красавица», я видел именно ее. Высокая, белолицая, золотистая коса венком вокруг головы, большие серо-голубые глаза и маленький красным сердечком рот. Когда стреляли, прокурор с женой и дочерью приходили к нам. Он уговаривал отца быть председателем домкома. Прокурора забрали в ЧК заложником и расстреляли. Когда пришли белые... Мама ходила с женой и дочерью прокурора искать его тело. Мама, возвращаясь, долго плакала. Много расстрелянных не успели похоронить. В синематографе показывали фильм «Зверство ЧК». Меня не пускали, но в витрине были снимки. Трупы лежали на лестницах, на тротуаре. Я не понимал, что значит «заложник». Но это слово неизбежно влекло за собой ощущение тоскливого ужаса, как и слова «расстрел», «зверство». Белые тоже оказались страшны. В первый же день, когда они вошли в город, они арестовали моих родителей. Огромный краснолицый казак с маленькими желтыми закрученными усиками и широченными красными лампасами Грубо отпихнул меня ногой. От него воняло потом и кожей. Я залез под кровать. Потом Елена Францевна увела меня и Саню наверх, где жила приятельница мамы. Ее называли баронессой. Она, вдова прокурора и еще кто-то из соседей пошли выручать арестованных. А я ревел и твердил, что белые хуже большевиков, хуже петлюры утро вернулись родители. Потом я много раз слушал бабины рассказы о том, как на улицах толпа разрывала каждого, о ком скажет комиссар или чекист, как на вокзале сотни арестованных сидели без воды, без пищи и одного за другим уводили расстреливать. Прибе их то и дело угрожающие говорили о погромах. На два дня в город опять ворвались красные. Тогда мы ушли на другую улицу к знакомым баронессе, и она ушла с нами. Все вместе мы сидели в подвале. Уходить с Дмитриевской нужно было потому, что ждали погрома. Мама говорила мне, «Если спросят откуда, то скажи с Кавказа, если узнают, что мы евреи, убьют». Она шептала иступленно, задыхаясь, и глаза ее становились страшными. В подвале собралось много людей, неудобно было спать на узлах и тюках. Снаружи доносилась стрельба, отдельные выстрелы, трескотня пулеметом. В последнее утро вошли напиться двое солдат в шинелях с красными погонами. Один постарше, с бородой, другой молоденький. Они говорили... Раснопозже погнали за десну. Это жеды их пустили, жиды нам в спину стреляли. Мать сжала мне руку так сильно, что потом долго оставался синяк на запястье. В этот день мы вернулись домой. На улице кучками стояли солдаты с красными погонами и несколько телег. На одной лежал убитый, укрытый с головой шинелью. Торчали ноги в больших ботинках с блестящими подковами. Это был первый мертвец в моей жизни. Муж баронесы офицер, приходил к нам в гости и пел вместе с отцом романсы. Высокий, узколицый, с очень гладкими блестящими волосами. Золотистая шелковая косоворотка с вшитыми черно-красными погонами была перетянута черным поясом, серебряными бляшками. Сзади маленькая замшевая комура. Он сердито говорил, а мама потом по секрету повторяла его слова другим соседям. Мы не можем победить. Белое движение гибнет. У красных железная организация. комуна это сила, а у нас хаос, разгильдяйство. Слушавшие Ахалих, Мама и другие женщины заламывали руки. Я понимал, что они представляются. И наперебой говорили, погибла Россия, все мы погибнем. Неужели Антанта допустит? Когда я слышал слово «коммуна», то почему-то виделось пустое поле и большой столб с надписью «Комуна». Белые движения. Идут солдаты в белых рубахах и всадники в белых черпячках в черкесках на белых лошадях. Железная организация красных. Много железных лестниц, таких, как у нас на заднем дворе. В мороз они были жгуче холодными, пальцы прилипали. А на лестницах пушки, пулеметы, люди в красных рубашках. Антанта звучало как женское имя, но гулкое оранжевое слово напоминало еще о духовом оркестре, сверкающих в трубах, трески барабанов, пронзительных тарелках. Антанта была огромна и могуча, но очень далека, а красные где-то близко. О них упоминали все чаще и всегда со страхом. Раньше ждали белых, но с тех пор, как они пришли, у нас в семье их боялись. Контрразведка — это звучало так же зловеще, как чека, Папиных сестер, тетю Лизу и тетю Роню, забрала контрразведка. И мама плакала по-настоящему, хотя она этих теток не любила. Попрекала отца тем, что Лиза крещеная, а Роня грубиянка, и обе они большевички. Поздней осенью мы переехали на другую квартиру, в другой район, на Рейтерскую улицу. Из старого дома к нам иногда приходили только худая баронесса с мужем и вдова прокурора. Потом они пришли прощаться. Белые отступали. Женщины плакали и целовались. Вдова прокурора спросила маму. «Вы не будете возражать, если я благословлю ваших детей?» Мама отвечала очень вежливо, но я-то слышал, нарочным, не своим голосом. «Что вы? Что вы? Ведь Бог один!» Прокурорша перекрестила меня и Саню, поцеловала нас, приговаривая, «Христос с вами! Христос с вами!» Когда они ушли, мама бросилась целовать нас и что-то бормотать по-еврейски. Отец смеялся. «Ни белые, ни красные, ни петлюра не вызывали у меня симпатии». Только однажды понравился настоящий генерал. Сиреневая шинель, малиновая подкладка и погоны золотые с зигзагами. Он выходил из дома с колоннами. С карниза свисал большой трехцветный флаг. Часовой во французской каске с гребешком выпятил грудь и лихо отмахнул в сторону винтовку напряженно вытянутой рукой. Генерал приложил ладонь к фуражке с красным околышем и сел в автомобиль. Дверь всю перед ним распахнул усач в черкеске с кинжалом, щелкнул каблуками и тоненько зазвенели шпоры. Шофер был в кожаной фуражке с большими прямоугольными очками, в кожаной куртке. Автомобиль зафыркал, зарычал, стреляя сзади синими тучками и запах от него был острый, пекучий, неведомый. Генерал уехал, козыряя ладонью с небрежно растопыренными пальцами. Это было великолепно, однако мимолетно. А настоящие белые, те, что каждый день, это казак, уводивший родителей, это страх погрома и тоскливые речи мужа баронесы Так в ту у меня... Восьмилетнего еще не было ни политических убеждений, ни вождей, ни героев. Был только бог, добрый лютеранский бог Елены Францевны.